Глава двадцатая. Нелли. 7 июля 1956 года. Мятный соус. Полторы столовой ложки сахара. Три столовые ложки горячей воды. Одна треть чашки мелко нарезанных листьев мяты. Половина чашки очень слабого винного уксуса. Несколько капель зеленого овощного красителя. Растворите сахар в горячей воде. Остудите сладкую воду, потом положите в нее нарезанные листья мяты, налейте винный уксус и перемешайте. Добавьте зеленый краситель. Оставьте на полчаса и подавайте соус холодным. Получится одна чашка соуса. Лучше всего собирать травы утром, когда высохнет роса. У нели был длинный список дел и начинался он с садовых грядок. Когда солнце поднялось, а Ричард еще спал, Нелли срезала кухонными ножницами листья и стебли трав, чтобы потом высушить их и приготовить всевозможные приправы. Розмарин, шалфей, петрушка, укроп, мелиса, мята, майоран. Щелк, щелк, щелк! Работали ее проворные пальцы, защищенные от царапин садовыми перчатками. Прошла почти неделя с тех пор, как Ричард ударил ее, И после этого Нелли поняла, что ее семейная жизнь в лучшем случае не состоявшаяся, в худшем — трагическая. Тот Ричард, с которым она познакомилась в клубе для избранных, обаятельный мужчина, осыпавший ее подарками и баловавший своим вниманием, заставивший ее поверить, что счастье возможно, тот Ричард куда-то исчез. Говоря по правде, он исчез в их брачную ночь, когда грубо вошел в нее когда его маленькие ручонки спешно сорвали с нее бледно-голубую ночную рубашку, и маленькие перламутровые пуговки покатились по полу, как кукурузные зерна. С этой минуты Нелли начала понимать, что значит быть женой Ричарда Мердока. Это была жизнь, где она могла только стоять рядом с ним, заботиться о нем, мало-помалу отдавать ему всю себя. Ему требовалось, чтобы она красиво выглядела, готовила ему еду, раздвигала для него ноги без жалоб на головную боль или женские недомогания. Она должна была держать свое мнение при себе, следить, чтобы его белые рубашки, а их было у него больше дюжины, сверкали чистотой, чтобы с них отстирывалась губная помада других женщин. Но Нелли отчаянно хотела родить ребенка, поэтому, несмотря ни на что, она терпела, надеясь, что ее старания не пройдут даром. Нелли понимала, что ей будет непросто уйти от Ричарда, все это повлияет на ее финансовое положение и положение в обществе, поэтому ей требовался план. Довольная своими трудами, она выпрямилась и выгнула спину, подтягивая уставшие мышцы. День был прекрасный. Нелли не хотелось возвращаться в дом. Она достала из пачки сигарету и сунула ее в рот. Она сидела на траве и медленно курила. Срезанная зелень лежала на посудном полотенце у ее ног. Завтра воскресенье. Ричарду исполнится 35 лет. Она собиралась приготовить его любимое блюдо, отбивные из молодой баранины под мятным соусом, который она приготовит сегодня. Картофельное пюре с зеленым горошком и персиковый коктейль. Нелли наденет самое красивое платье. чуточку сбрызнет его духами и добавит к этому образу свою самую убедительную улыбку. Они прекрасно проведут время. Пока она курила сигарету, солнце добавило еще один слой загара на ее стройные ноги. И тогда она решила, что все сделает в понедельник. Скажет мужу, что должна навестить мать, которую Ричард никогда не видел. Из-за деменции мать невероятно волновалась при виде незнакомых людей. Эллис объяснила это Ричарду, когда тот хотел поехать вместе с ней. В поездку она возьмет лишь маленький чемодан и положит в него пачку долларовых купюр, накопленных за несколько лет. Нелли вела хозяйство разумно и бережливо, как научила ее мать. На рынке она покупала лишь продукты, выставленные на распродажу, и каждую неделю что-то откладывала из выделенного на неделю бюджета. Деньги она прятала среди журналов, зная, что Ричард никогда не станет их там искать. Иногда, если Ричард был сильно пьян или если страдал от болей в желудке, ничего не замечая вокруг, Нелли добавляла себе еще пару купюр, когда перед стиркой опустошала его карманы. А когда нашла в банк снять деньги на ее платье, косметику или что-то для дома, Ричард предоставил ей почти полный контроль над этим. Она всегда брала чуть больше, чем требовалось. Просто удивительно, сколько денег ей удалось скопить благодаря аккуратному ведению хозяйства. Да, в понедельник она уедет от Ричарда, навестит мать и после этого решит, что делать дальше. Нелли умная и талантливая, она непременно упадет на четыре лапы. Ей очень больно бросать любимый дом, взлелеенный ею сад и дорогую подругу Мириам, Но именно Мириам подала ей такую мысль, и Нелли не сомневалась, что она поймёт её. «Вы красивая женщина, Нелли, и умная», — сказала Мириам, наливая им обеим кофе после того, как спасла её в саду от Ричарда. «Боже мой, к тому же вы превосходно готовите. Не найдётся дело, с которым вы бы не справились, моя дорогая, если возьмётесь за него с умом». «Спасибо за такие слова, Мириам», — ответила Нелли. Её дрожь почти унялась, только зубы всё ещё выстукивали мелкую дробь. Мириам приготовила ромашковую примочку, нагрела сушёные цветки в тёплом яблочном уксусе, отжала их и завернула в несколько слоёв марли. Нелли прижала к щеке ароматный успокаивающий компресс. «Но я не уверена, что это так». Мириам нахмурилась, и в её взгляде Нелли увидела симпатию, но никак не жалость. «Вы всегда можете остаться у меня, если понадобится. Я рада вашей компании». Нелли кивнула, обхватив рукой теплую кофейную чашку. Она понимала, что этого никогда не произойдет, иначе Ричард страшно разозлится, да и Мирием окажется под ударом. «А вы скажете, что мне требуется помощь хотя бы на несколько дней. Допустим, что я простудилась и страшно больна, или у меня разыгрался артрит, и я не в состоянии вскипятить себе воду». «Вы хорошая подруга», — Нелли схватила руку Мириам и слегка пожала. «У меня есть кое-какие сбережения», — сказала Мириам, выдвинула ящик стола и протянула ей толстый конверт с именем Нелли, написанным черными чернилами. Нелли стала стыдно за свою слабость, она подумала, сколько же времени у Мириам лежал этот конверт. «Мне очень хочется, милая, чтобы вы их взяли». Я хочу вам помочь». Нелли переполняла чувство благодарности за такое предложение, но она никогда не возьмёт у Мирием деньги, как бы та ни настаивала. Она заверила пожилую соседку, что у неё имеются собственные сбережения. Немного, но их достаточно, чтобы она могла уехать от Ричарда. Было почти десять часов утра, когда она сделала последнюю затяжку. Она собиралась сушить травы и приготовить мятный соус. У нее еще было время, чтобы сходить за покупками, прежде чем она начнет готовить ужин. Они были приглашены на прием Грейвсом. Ричард злился из-за этого всю неделю, зная, что ему придется разговаривать с мелким торгашом Чарльзом. Тот наверняка был в числе гостей, поскольку Голдманы дружили с Грейвсами. Нелли тоже не горела желанием общаться с Китти, но ей нравилась компания Марты. и это хотя бы означало, что они с Ричардом не окажутся в одиночестве. Оставалось только пережить воскресенье, его день рождения. Они пойдут в церковь, а после ланча Ричард планировал поиграть в боулинг с местными приятелями. В это время Нелли приготовит обед и весь вечер будет ублажать Ричарда по-королевски, чтобы он ничего не заподозрил. На следующее утро она уедет, сказав, что ей надо срочно навестить больную мать. и это будет последний раз, когда она увидит Ричарда Мёрдока. Нелли потушила окурок о каменную плитку и унесла в дом траву. Там сделала несколько рыхлых пучков и перевязала их бечёвкой. Постелила на холодильник газету, сверху положила полотенце и разложила на него пучки зелени. Сосредоточившись на готовке соуса для праздничного ужина, Нелли нарубила свежую мяту, добавив для вкуса несколько других трав. Растворила в горячей воде сахар и выкурила еще одну сигарету, пока ждала, когда смесь остынет. Потом положила в воду мелко нарубленную мяту и травы, добавила уксус и ярко-зеленый краситель. У нее получилось чуть больше чашки соуса, и она вылила остатки в баночку из-под джема и убрала в холодильник. Через несколько часов супруги Мёрдок молча готовились к званому ужину, погружённые каждый в свои мысли. В последнюю минуту Нелли переобула туфли, отдав предпочтение высоким каблукам. Ричард был недоволен, поджал губы и сунул руки в карманы. Ему не нравилось, что она стала выше, и теперь их глаза были на одном уровне. Но он ничего не сказал, просто жестом предложил ей выйти из спальни первой. а сам пошел следом, держась полушаги от жены. Они подошли к верхней площадке лестницы. Нелли посмотрела вниз и порадовалась высоким каблукам. В таких туфлях ее ноги казались еще длиннее. Но ей следовало бы быть более осторожной и внимательной. Неожиданно, потеряв равновесие, она ахнула и упала с лестницы. Она падала и падала вниз, словно тряпичная кукла. И хотя за пару секунд до этого Ричард стоял прямо за ее спиной, он не поддержал ее за руку, когда она пошатнулась.